Глава 11. Говорят, ведьма может сделать из ничего три вещи — зелье, проклятие и переполох. Очевидно, Лидия Ниров в душе была ведьмой, причём профессиональной. Едва солнце выглянуло из-за деревьев, как в лагере начался настоящий конец света. «Подъём!» — пронеслось над караваном. «Подъём!» С трудом продрав глаза, я развеяла заговор, крепкий солнце Нати выпрыгнула из повозки. Мистер и миссис Кассарди сгоняли сонных конкурсантов к костру, у которого уже хлопотал повар. Дамы, одна за другой, недовольно выкатывались из беседок, из-под фургона вылезали помятые слуги, число которых за ночь странно уменьшилось. Оставшиеся яростно чесались в где они видели эту поездку, этот фургон, что выделили для их ночевки, и эти мягкие матрасы, буквально начпигованные блохами, кусача которых им, слугам, встречать еще не доводилось. «Отойдите!» С ужасом вопил лорд Фризель, пятясь от своего слуги Стима. «Ещё до меня перепрыгнут». Когда весь народ собрался, кроме слуг, от коих все благоразумно старались держаться подальше, распорядители сообщили, что неспешное путешествие со осмотром достопримечательностей и вдохновляющих видов откладывается. Мы выдвигаемся в Беоригард, потому что Леди Энира внезапно вспомнила о дне рождения старой подруги, на котором ей обязательно нужно присутствовать. Добираемся на Пегасах или своим транспортом. — обещал мистер Кассарди. — С собой берём только то, что можем сами унести. Караван с багажом, слугами и помощниками догонят позже. Толпа зароптала. Условия путешествия становились всё более жёсткими. Нет, против отсутствия блохастых слуг никто не возражал. Но три дня верхом, без вещей — это вам не шутки. Недовольные могут удалиться. С плохо скрытой завистью сказала миссис Кассарди. Сейчас быстро завтракаем и через десять минут отправляемся оттуда. Мистер Касарди махнул рукой на небольшую поляну, где паслись пегасы. «Всем всё ясно?» «Яснее некуда. Но что делать? Лететь с драконом, прицепив куколку на шею?» «Заманчиво, но опасно. Легко проколоться, если длительное время удавать себя то за Мерит, то за Элин, постоянно меняясь местами с сопушками. Да и будет ли для замен возможность? Неизвестно ведь, что ждёт в пути. а Вдруг, например, кто-нибудь заговорит с нами обеими сразу? Сопушки хоть и научились отлично изображать «сестёр». Но ответить точно не смогут. А внезапно онемевшая Мэрит или Айлин вызовет кучу вопросов. Нет, дракон отпадает. Туфли тоже. Нет ни малейшего желания тащить на себе и сумку, и чемодан. Значит, поеду на Пегасе. Не дожидаясь обещанного завтрака, я нырнула в повозку, закрыв тент, быстро заплела косу, активировала жука и протянула куколку с опушком. «Остаетесь за Мэрит, ясно?» Зверьё принялось преображаться. Я напустила на себя смиренный вид, выбралась из повозки и, вежливо кивая тем, кто попадался на пути, направилась к главному телохранителю. Тот приветливо поклонился. — Мисс Элин, вы что-то хотели? — Да, я бы хотела вас предупредить, что полечу отдельно ото всех. — Сразу в Биорегард? — Если бы. Но три дня слишком много, я столько без оборота не выдержу. — Нет, — я покачала головой. — Поскольку пока моя помощь мэрит не требуется, днём я буду осматривать местные достопримечательности а по вечерам прилетать к ней. Мы так решили. Надеюсь, это не противоречит правилам конкурса. Не противоречит. Простите, мисс, но почему вы не понесёте сестру на себе? Потому что её не существует. Я смущённо потупилась, поковыряла носком туфли траву. Я не очень хорошо летаю с грузом на шее. А в лапах Мэрит не согласна. Телохранитель кивнул. Попрощавшись с ним, я вернулась к повозке и, прихватив с собой Мэрит, направилась прочь из лагеря. Что такого? Одна сестра провожает другую. «Мисс Мэрит!» — крикнул телохранитель. «Ой, мамочки! Чего я и боялась! Может, ему Эллин ответит? Не задерживайтесь! Отправление через семь минут!» Но Мэрит не растерялась. Она молча улыбнулась и махнула рукой. «Уф! Все-таки решение ехать на Пегасе было правильным. Едва мы скрылись за деревьями, как я с облегчением набросила на себя и сестру по отводу глаз. «Все, вылезайте!» — выдохнула я. Немного подождала, чтобы сопушки выкатились из чехла и, на ощупь отключив жука, скомандовала. «Возвращайтесь в повозку и куколку возьмите с собой». Шевельнулись заросли травы, невидимое зверьё помчалось прочь, а я рванула на поляну, остановилась в её центре, развеяла отвод глаз и потянулась к магии внутри. Бирюзовая салами алыми и золотыми искрами дымка окутала меня с ног до головы. Вспыхнули и погасли руны рода мамы. По прошла волна начинающегося оборота и выплеснулась в небо силуэтом дракона. Моя звериная половина наливалась красками, а я мысленно притопывала ногой и лапой. «Лунная дева, как же медленно!» Я зажмурилась. Чувство падения. Рывок будто попала в невидимую сеть. И вот я уже смотрю глазами бирюзового дракона на постепенно исчезающую девушку. Наконец, человечья ипостась растаяла. Я расправила крылья и взлетела. Солнце приятно ласкало чешую. Тёплый ветер нёс прохладу с ручья, обволакивал запахами травы и смолы на коре деревьев. Хотелось прищуриться и парить, не думая ни о чём. Громко фыркнув, я взмахнула хвостом и повернула к лагерю. С высоты драконьего полёта кургоны, повозки, пегасы и люди казались крохотными. Я опустилась ниже и заскользила по кругу, чтобы меня разглядел даже слепой. И сама с любопытством рассматривала предотъездную суету. Народа явно убавилась. Исчезли все гости леди и леди Эниры кроме Денис, так красиво горцевала на гнедом пегасе, поглядывая на сандра Из 13 конкурсантов осталось пятеро. Трое уже сидели на пегасах разной степени прыткости и послушности. Фрэнсис закрепляла чемодан на своей багажной метле, рядом умывалась довольная кошка. К лорду Фрезелю как раз подводили меланхоличного конягу, которому, судя по морде, было все равно, кто на него залезет и куда направит. Однако манерный эльф взвизгнул от страха и виртуозно свалился в обморок. Правда, когда над ним, почёсываясь, склонился престарелый слуга, сразу очнулся и довольно шустро взлетел на широкую конскую спину. А возле одного из двух пегасов, нагруженных чемоданами, мрачно топталась личная горничная леди Эниры. оседланный белоснежный конь нетерпеливо пританцовывал в ожидании хозяйки. Врана и зверюга Аарон Хорда выглядела на его фоне чёрной махиной в простой, но дорогой сбруе. «Сбруя. Что-то с ней было не так». Присмотревшись, я заметила многочисленные повреждения. Кто-то аккуратно подрезал ремни изнутри и стянул края магии. Причём так, чтобы они лопнули не сразу, а тогда, когда пегас с наездником поднимется в небо. Я взмахнула крыльями и быстро помчалась к поляне. О, лунная дева! Только было лорд Аранхорт не успел взлететь, пока я оборачиваюсь. Едва магия исчезла, я полетела к стоянке, на ходу расплетая косу. И, выскочив из зарослей, с облегчением увидела живого и невредимого Аран Хорда. Он как раз направлялся к Пегасу. Два дюжих эльфа шли рядом с ним и ненавязчиво отгоняли Фрэнсис, которая осенней мухой кружила неподалёку, пытаясь подобраться поближе к предмету своего обожания. Ещё один телохранитель уже стоял возле вороной зверюги и тщательно проверял сбрую. «Отлично. Сейчас всё обнаружится и без меня». Притормозив, я наблюдала, как телохранитель провёл рукой по кожаному ремню, Нахмурился. Ещё раз потрогал на нём то место, где я видела повреждение Потянул. Подёргал. И... И ничего. Вот, демон, побери. Придётся всё же вмешаться. Я пронеслась мимо процессии, обогнула пегаса и, подлетев к нему с противоположной от эльфа стороны, с криком «Какой чудесный узор!» изо всех сил дёрнула сбрую. И ещё раз. И ещё. Над конским крупом возникли абсолютно круглые глаза телохранителя. Другой, видимо, подоспевший, сердито рявкнул сзади. «Немедленно отойдите, мисс Гориан. А вот зелье для сна вам на завтрак. Пока не продемонстрирую, не отойду, потому что прямо сказать про повреждения не могу». Он обхватил меня руками и попытался оттащить, но не тут-то было. Я вцепилась в ремни, как собака в кость, только что не рычала. Вороной Аранхорда злобно храпел, щелкал зубами. а Один эльф тянул сбрую на себя, мы с моим оттаскивателем на себя. Что-то звонко хлопнуло, И в тот же миг мир перевернулся. В рот полезла трава. Меня подняли и совсем небережно поставили на ноги. Фегас пританцовывал в естественном, неоседланном виде. Часть из бруи кусками валялась под его копытами, еще одну часть держал первый телохранитель, второй стоял возле меня, потирая кушеную руку. А на нас на всех молча смотрел подошедший лорд Аранхорд. «Ой!» — громко выдала я, прижимая к груди обрывок ремня. «Извините, я не знала, что сброя такая хрупкая?» «Я тоже не знал», — мрачно усмехнулся советник. В серых, холодных глазах ясно читался приговор тому, кто устроил диверсию. Он повернулся к охранникам, я под шумок попятилась и, незаметно бросив ремень на землю, рванула к повозке. «Вы здесь?» — тихо спросила я, отодвинув тент. Из гмака знакомо защёлкала. «Молодцы», — похвалила я, развеивая отвод глаз. «Забирайтесь ко мне на плечо. Отправляемся». Сунув куколку к зельям, ухватила чемодан с сумкой и помчалась к месту сбора. Народ уже взлетал. В воздух поднимались два нагруженных чемоданами леди Энира Пегаса. На одном сидела горничная, на втором — миссис Кассарди. Следом на метле взмыли Фрэнсис и Кошка. За ними и вторая метла с чемоданами. Трое конкурсантов кружили над поляной. Еще выше парили охранники леди Энира, Аранхорт, Денис и Сандер на сером жеребце. Похоже, Белого он благородно пожертвовал тётушке во имя отбора. Повезёт кому-то ехать на истеричном «осле». Я даже догадывалась, кому. Свободных пегасов поблизости не наблюдалось. «Мистер Касарди», — напомнила я себе. «Где мой пегас?» Гном махнул рукой в сторону раскидистого дерева, из-за ствола которого тут же высунулась знакомая белая морда с сиреневыми глазами. «Попробуй только закатить истерику», — проворчала я, на ощупь прилаживая к невидимому седлу чемодан. Фегас нагло оскалился. «Вмиг обзаведёшься ослиным хвостом». На белой морде проступила задумчивость. «И рогами!» «Понял?» От души, надеясь, что понял, я забралась в седло и стукнула пятками по невидимым бокам. «Поехали!» Фегас послушно рванул ввысь. Летели мы вместе с лордом Фразиелем в самом хвосте каравана. Манерный портной настолько занудно стонал и жаловался, что все поголовно предпочли держаться подальше. Когда нас обогнала Генета со злющим выражением лица и унеслась вперёд, я рассмеялась и крикнула. «На отбой! Сзади никого не осталось. Мы совершенно одни». Поток жалоб тут же оборвался. Наступила блаженная тишина, наполненная солнцем, ветром и шорохом крыльев. И в этой тишине мой доселе спокойный и примерный пегас внезапно дёрнулся и заметался, едва не стряхнув меня. В следующие несколько минут коняга истошно ржал, Закатывал свои умные глаза, то взбрыкивал, то припадочно трясся. А я, вцепившись в роскошную белую гриву, пыталась удержаться в седле и сообразить, что, собственно, происходит. Какая муха его укусила? Может, решил наглядно продемонстрировать, сколь тонкой натурой является? Нет, он явно не видел ничего страшного в отсутствии половины тела, потому что туда не смотрел. Зато от пролетавшего мимо воробья шарахнулся так, что столкнулся с пегасом Нати. Мы обе завизжали. «Он что, взбесился?» — испуганно спросила Натя. «Не знаю. С чего вдруг?» «Понятия не имею. Вроде всё шло нормально, а потом раз и...» «Стоп!» Догадка, что мелькнула в голове, требовала немедленного подтверждения. «Натя, срочно начинай причитать и жаловаться на судьбу, как лорд Фразель». «Зачем?» «Надо, быстрее, пока я не рухнула». Натя посмотрела на меня так, словно подозревала, что я тоже взбесилась на пару со своим пегасом, но послушно заныла, Мгновенно входя в образ. При первых же звуках голоса лорда Фразеля истерика стихла, и через пару минут всем довольный и счастливый Пегас спокойно летел дальше. «Похоже, его бывший хозяин тот ещё паникёр. Даже коня достал», — тихо заметила Натти. и характер свой ему привил», — кивнула я. «Те, кого мы приручили, похожи на нас». Натти покосилась на сопушек, устроившихся на невидимые луки оседла, и звонко расхохоталась. «Эти сами приручились», — поспешно выпалила я. Так мы летели. Едва мой пегас начинал нервничать, Натя принималась ныть. Несколько раз караван приземлялся, чтобы перекусить на живописных полянках, и снова поднимался в воздух. Не знаю, какие подвиги совершила во имя Леди ниры та дама из Биоригарда, но после захода солнца мы мчались к ней на день рождения при свете луны. Ночное небо, звезды, свежий ветер и монотонный бубнеж нати который также надоело жаловаться, как мне это слушать. Лишь истеричный пегас блаженно жмурился и даже издавал странные звуки, подозрительно смахивающие на трахтенье кошки, когда туча шут за ушком. К полуночи Лидия Нира наконец-то устала, и мы остановились на небольшом постоялом дворе. «Ужин через двадцать минут», — оповестил, глотая зевок, мистер Кассарди. «Заселяемся самостоятельно». Конихи тут же занялись пегасами, остальные потянулись внутрь, мечтая о мягкой постели. Однако комнат всем не хватило. Две конкурсантки радостно въехали в последнюю, а мне, Фрэнсис, Фразиэлю и Генете предложили расположиться на тенавале. Манерные эльфы и ведьмы задержались в надежде подкупить хозяина постоялого двора и вселиться хотя бы на чердак. Генета куда-то исчезла. Ждать обещанного ужина я не стала. Перекусила в пустом зале тем, что подала местная служанка. Покормила сопушек, взяла себе еды на завтрак, чтобы утром не толкаться с постояльцами. Выудила из кучи сгруженных с пегасов вещей свой чемодан и направилась к сеновалу. Внутри одуряюще пахло сухой травой, под деревянными половицами попискивали мыши. Высоченный сарай был плотно забит сеном от стены до стены, от пола почти до стропил, свободной оставалась лишь узкая часть двери. В небольшие прямоугольные оконцы под крышей лился призрачный лунный свет, падал на деревянную приставную лестницу, что вела на самый верх горы сена. На ходу, нашептывая отворот от насекомых, я осторожно поднялась по скрипучим ступенькам. Закинула чемодан, потом сумку. Забралась сама, отползла подальше от края, с удовольствием растянулась на ароматной сухой траве. Сопушки тут же отправились изучать территорию. Дверь сарая с шорохом распахнулась, послышались быстрые легкие шаги, проскрепели ступеньки. «Как кровать?» — улыбнулась Генета. «Кровать воистину королевских размеров!» Я обвела рукой залежи сена. Одна на четверых, таща за собой объёмную сумку, она шустра проползла в дальний угол, со вздохом распласталась там и добавила. Так что кровать нам, дамам, а эльфа остальное. Если его что-то не устраивает, пусть женится. Хоть бы у Натя вышла выбить чердак. Кстати, мальчишка симпатичный, когда не истерит, как беременный, зевнула Генета. Я Брента, а ты Мерит, да? У тебя ещё сестра есть, дракон. Где она? «Вот любопытное. Сто вопросов в минуту. Её сегодня не будет». В ответ раздалось сопение. Я тоже начала клевать носом. И тут дверь сеновала распахнулась, стукнув о стену. Снизу донеслось сердитое. «Я такого о вас своим клиенткам расскажу. У вас вообще постояльцев не будет». Под крышу взвились две метлы, просвистели в свободный угол и шлёпнулись в сено. Следом шмыгнула кошка. Дверь с размаха грохнула, яростно заскрипели ступени. Эльфу он нашёл место, а меня насиновал как какую-то уличную девку. Но ничего, я ему сделаю внимание тёще. Над краем кровати показалась голова, плечи, а потом и вся Фрэнсис. «Что смотрите?» — рявкнула она, огляделась и зашагала к мётлам. «Радуемся встрече», — мыкнула я. «Считаем, сколько с тебя возьмёт хозяин за покосившуюся дверь», — подхватила брента «За эту рухлить расшипела Фрэнсис. Да пусть радуется, что я ему тут всё по брёвнушку не раскатала». Она со злостью пнула сена и провалилась. Только пыль взметнулась над исчезнувшей макушкой. Что-то ухнуло, глухо простучало, словно по доскам проволокли мешок с картошкой, грохнуло и стихло. «Феерично», — оценила брента Дверь снова бухнула о стену, проскрипели ступеньки, и над краем кровати появилось сердитое лицо. «О, ещё одна, Фрэнсис», — прокомментировала Брэнта. «Перебор!» — кивнула я. «Может, дверь запереть, пока третья не нарисовалась?» Мы переглянулись и расхохотались. «Ха-ха-ха!» — -ха", передразнила Фрэнсис, хмурясь изо всех сил, но не выдержала и прыснула. «Там...» — выдавила она, захлёбываясь смехом, и неопределённо махнула рукой. «Там жёлоб дурацкий. Видно, по нему сено достают из этой развалюхи». Она осторожно доползла до опасного угла, перетащила вещи подальше и извлекла из сумки огромную бутыль, оплетённую лозой. «Какая мудрая мысль!» — встрепенулась брента с интересом наблюдая за попытками Фрэнсис выцарапать пробку из узкого горлышка. «Ты же поделишься с соседками?» «Куда же от вас денешься?» — буркнула ведьма. Генета перекатилась к ней, потянулась к бутылке. «Мэрит, ты с нами?» — и обе вопросительно уставились на меня. «А то!» — вздохнула я, выуживая из сумки свой завтрак. Бутылку с вином мы так и не открыли, но посидели на удивление душевно. Сначала мои соседки по кровати вяло повозмущались ужасным днём и кошмарным его завершением насиновали. Потом от души перемыли косточки лорду фразелю Так стонал, что лететь сзади было совершенно невозможно. «Нытик!» — подытожила Брента, вытирая пальцы о край тряпицы, в которую были завёрнуты мои почти приконченные припасы. «Избалованный, изнежный нытик! и Его бы к нам в приют, хотя бы на пару дней!» а Лицо её приняло. Настолько мечтательное выражение, что стало ясно. Лорду Фрезелю сильно повезло, что он не попался ей в руки на те самые пару дней. «В приюте таких быстро приводили в чувство», — кивнула Фрэнсис, вгрызаясь в бутерброд. «Они обе сироты? Вот это совпадение!» «Расскажите», — не удержалась я. Долго упрашивать не пришлось. Оказывается, сытная еда после трудного дня развязывает языки не хуже вина. Истории генеты и ведьмы о жизни в приюте были похожи как две капли воды. Правда, Бренту подкинули все заведения совсем крохой, а Фрэнсис туда угодила в 14 лет. Её жизнь круто переменилась в одну ужасную ночь, когда на их дом напали бандиты. Неудачная попытка ограбления обернулась трагедией. Родители Фрэнсис мгновенно убили, её саму быстро нашли в шкафу, куда она спряталась, и собирались отправить к предкам. Но не успели. Девочку спас молодой офицер. Пока Фрэнсис говорила, меня не покидало смутное ощущение, что я где-то это уже слышала. Озарило внезапно. Аарон Хорд. Отыскивая подходы к нему после ареста отца, я прошерстила архивные подшивки газет, чтобы нарыть как можно больше информации о неуловимом советнике. Тогда наткнулась на кучу заметок и статей о подвиге молодого Аарон Кстати, примерно в то же время он проводил арест семьи, занимавшейся продажей запрещенных зелий. Преступники чуть не убили его и сами погибли. Кажется, там тоже были дети. Но эта новость прошла мельком, потому что героическое спасение девочки занимало газетчиков куда больше. «Я никогда не забуду, как он ворвался в наш дом», — восторженно выдохнула Фрэнсис. «Советник?» — насмешливо уточнила догадливая брента «Тогда он был обычным офицером», — отрезала ведьма. Спасённая девочка попала в приют. Правда, пробыла там недолго. После родителей осталось небольшое состояние, и корона назначила опекуна, который тут же приехал за Фрэнсис. Он воспитал её, как свою дочь, и после того, как Фрэнсис окончила школу ведьм, удачно выдал замуж за почтенного лорда. А тот? Тот хоть и считался в свете скупым и нелюдимым, но очень любил молодую жену. И баловал. Счастье длилось несколько лет. Сначала опекун отправился к предкам, а затем и любящий муж. Фрэнсис осталась совершенно одна. Девчоночья влюблённость, годами тлевшая где-то глубоко внутри, вырвалась на свободу. Узнав, что Ранхорт теперь тоже свободен, Фрэнсис поняла. Вот он, ее шанс. «Если кто-нибудь из вас скажет, что это глупо, прокляну», предупредила Фрэнсис изподлобья косясь на нас с Брентой. Мы развели руками. «Глупо, но сердцу не прикажешь». «А ты чего к нему липнешь?» Она мрачно уставилась на меня. «Ну, я не липну, а...» — пробормотала я, лихорадочно соображая, чтобы такого убедительного соврать. И сообразила. «Хочу предложить советнику паутину для одежды телохранителей короля». «Во, замахнулась!» — оторопела, моргнула Фрэнсис, стискивая остатки бутерброда. брента молча глядела совершенно круглыми глазами. «Только не говорите, что это бред!» — свирепо прищурилась я. «То устойчивая к магии накидка, то оберег!» — задумчиво протянула брента «Понятно теперь почему. Демонстрировала возможности. Мы доели мой завтрак и ещё раз попытались вскрыть бутылку. Не получилось. «Демон, побери этого хозяина!» — в сердцах вырыгнулась Фрэнсис, и передразнила противным глазком. «Подарок для вас, леди, за запричинённое неудобство». Она злобно фыркнула. Знал наверняка, что её не откупорить. Видимо, не мне первый вот так вот дарит, скотина. А что если... Точно! Зарою вино прямо здесь, для следующего постояльца. Брэнта хихикнула, а Фрэнсис весело описала. Залезает он по лестнице, прыгает в сено, а тут... сюрприз Ага, дюжина порезов на мягком месте, которым попал на бутыль хватило я. «Тогда пусть не достается она никому», — выпалила ведьма и, не глядя швырнула вино за спину. Мы с Брентой взвизгнули, бутыль просвистела по воздуху, плюхнулась ровнёхонько в тот угол, где недавно провалилась Фрэнсис и... и исчезла в сене, внутри которого тут же зашуршала, прогрохотала, глухо бункнула и стихла. Вроде ничего не разбилось. Однако меткость кое у кого. «Спокойной ночи», — насмешливо подытожила ведьма и мы расползлись по своим местам. Едва задремала, как раздалось удивлённое щёлканье сопушек, мяукнула кошка. «Что ж, вам не спится?» — пробормотала я, приподнимаясь на локтях. И застыла. Фрэнсис, сидя на сене, как раз вытаскивала из сумки иголку. Глаза её были закрыты, на лице застыло странное выражение счастья и раздражения одновременно. Вокруг неё в панике бегала кошка. «Так-так, похоже, ведьму у нас страдает Приятное соседство так недолго иголкой в глаз получить. «Предупреждать надо», — пробурчала я, подползая к Фрэнсис. Я, между прочим, в штатные целители лидии не нанималась. Лунатики при мне в лечебницу не обращались, но девочки иногда делились богатым опытом. Главное — не дать себе навредить. Действовать аккуратно, вернуть в кровать. Будить не стоит, напугаешь. Стараясь не делать резких движений, я осторожно забрала иголку. Фрэнсис нахмурилась, снова полезла в сумку. Тихо, тихо, всё хорошо, прошептала я, вручая ей вместо иглы сухую травинку. Аккуратно обняла за плечи и заставила лечь. Завтра ты сошьёшь самое лучшее платье. Принцесса сжала в пальцах мой презент, свернулась калачиком и засопела. Кошка обрадованно мяукнула и устроилась рядом. Я вернулась к себе, но уснуть не успела. Вновь зашуршала, на этот раз в другом углу. Брента? Я сглотнула, не веря своим глазам. Она вытащила из своего баула пяльцы с начатой вышивкой. И в лунном свете замелькала иголка. Всё бы ничего, но Генета спала. Два лунатика на одном сеновали, и оба на мою голову. Стараясь не шуметь, я попал поползла к Бренте. Она отскочила, уселась дальше. «Ладно», — прошептала я. Стукнула задниками туфель и, пролетев над Брентой, выхватила из её рук пяльца и иголку. Она зарычала. Черты лица заострились. «Ой, мамочки, сейчас как обернётся? Только лунатика Генета мне не хватало». Закинув рукоделие в баул, я бросилась к Бренте, обняла, погладила по волосам и, покачиваясь из стороны в сторону, тихо запела колыбельную. «Пусть лунная дева тебе улыбнется, счастливые сны принесет». Она тихо рыкнула, уткнулась лицом в мое плечо и затихла. В них небо цветами укрыто, и пряничный дождик идет. Брента вздохнула, сонно сползла вниз и улеглась на сено. Лицо ее было расслаблено. У Губамбла счастливая улыбка. Некоторое время я сидела рядом с Брентой, переводя взгляд с неё на Фрэнсис и обратно. Мы сладко спали. Интересно, надолго ли? Я порылась в память, стараясь вспомнить, что по этому поводу говорили девочки. Выходило, что ничего. А перспектива всю ночь болтаться между соседками откровенно не радовала. «Ребята!» — тихо подозвала я сопушек и скомандовала. «Примотать обеих. Так, чтобы поворачивались сколько угодно. Но встать не могли. Сделаете?» Зверьё кивнула и принялось за работу. Тут же донеслось возмущённое шипение. «Кошку не надо!» «Мрняу!» — громко вякнула та. «Молчать!» — шикнула я. «Или хочешь до утра воевать с хозяйкой, чтобы она случайно иголкой не закололась?» В мгновенно наступившей тишине скрип двери прозвучал, как гром среди ясного неба. Я подпрыгнула, шустро подползла к краю кровати и посмотрела вниз. приоткрытую щель осторожно заглядывал лорд Фризель. «Что, не понравилось на чердаке?» Он поднял глаза выше и, заметив мою высунутую голову, испуганно отпрянул. Потом присмотрелся и выдохнул. «Мэрит?» «А она самая». «Спят?» — одними губами спросила Натя, наконец выходя из образа манерного портного. Я оглянулась, увидела два кокона из паутины и прошептала. «Спят. И в ближайшее время встанут. На совесть примотаны паутиной». Натя мышкой шмыгнула в амбар, торопливо вытащила из чемодана кусок ткани, расстелила его на земле и блаженно растянулась. «Тебе ведь выделили чердак?» — с любопытством спросила я. «Или нет?» — Натя закатила глаза и отрицательно покачала головой. «А бутыль вина подарили?» А в ответ раздалось лишь сонное сопение. Я в очередной раз поползла на место, на ходу отдавая распоряжение. «Ребята, остаетесь за старших. Разбудите меня утром. Ну или если что-то произойдет». Сопушки задания выполнили. Разбудили меня просто и действенно. Повозили лапками по лицу. Еле продрав глаза, я недоуменно нахмурилась. Судя по лунному свету, льющемуся через оконца, живность что-то явно перепутала. «Спит и идёт», — повисла паутинка перед моим носом. Пушистые лапки тыкали куда-то вниз. «Да ладно!» Сон как рукой сняла. Я быстро подползла к краю сена, выглянула и потрясённо застонала. Натя действительно спала и шла. Не просыпаясь, плела из лент и медленно топала к двери. третья ясноходящая?» Случайность? Не верю. Надо бы осмотреть сеновал на предмет скрытых заклинаний. Стукнув задниками туфель, я полетела к Нате, но та вместе с лентами юркнула за дверь, чуть не засветив мне ею в лоб. Впоминая мага, устроившего мне полуночные гонки, я выпорхнула следом. С разгона сцапала за рубашку, развернула. Нате бодро заскочила обратно, а я позвала подмогу. «Ребята, ловите ее сетью для покусителей». И зависла в дверях, отрезав путь на улицу. Сверху на беглянку свалилась паучья сеть, прилипла краями к полу. Натя хлопнулась на мягкое место, дернулась. «Все хорошо. Ты плети, плети». Я обняла ее, погладила по волосам. Раздался тихий вздох. Пальцы над лентами замелькали быстрее. «Умница!» Тихонько шептала я, осторожно укладывая Натя на расстеленную ткань и отбирая поделку. Едва-то угомонилась. Сопушки получили задание на третий кокон, а я облетела сеновал от крыши до пола. Однако ни капли магии не обнаружила. Проверила спящих портних. Тот же результат. В общем, ничего подозрительного, кроме того, что три швеи внезапно стали гулять и рукодельничать во сне. Вывод напрашивался сам. Причина не в магии, а в девушках. С ними что-то происходит. Кто-то опоил конкурсантов неизвестной мне отравой. Но я ведь не гуляю по крышам с клубком ниток наперевес. Кстати, а остальные две портнихи гуляют или нет? Оставив зверьё сторожить стрекокона, я выскользнула из сарая. Лунная ночь, пропитанная ароматами цветов, так и манила расправить крылья и взлететь в звёздное небо. Я тряхнула головой, с трудом отрывая взгляд от бледного лика ночного светила. Как часто во мне стало говорить «драконья половина». Окна комнаты на втором этаже, куда поселили двух везучих конкурсанток, выходили в сад. Пролетев между деревьями, я приземлилась на подоконник и заглянула внутрь. Обе девушки спали сном младенца. А их запечатанные чемоданы и сумки говорили о том, что никаких попыток рукодельничать не предпринималось. Ещё не подействовало? Или их не опаили? Или вообще никого не опаивали? А причина в другом. Три кокона лежат на сеновале. Три девушки стали лунатиками. И три нити. Три золотистые нити, что возникли на мгновение перед глазами в ту ночь, словно указывая направление. На Беорегард. И наутро мы спешно рванули именно в Беорегард. Потому что там жила подруга, о дне рождения которой внезапно вспомнила леди Энира. То есть она и Сандер заодно? Ведь его браслет во всем происходящем точно играет какую-то роль. Но в чем они заодно? Что же тут вообще происходит? Одна из конкурсантов внезапно зашевелилась в своей постели. Я отшатнулась. Подоконник резко закончился, и я, не успев ничего сообразить, полетела вниз. Знакомые теплые руки поймали меня, не дав влепиться в землю. «Успел!» — довольно выдохнул Сандер. Он отступил на шаг, запнулся и рухнул навзничь. Я свалилась на него сверху, волосы отградили нас тёмной завесой, точно как в первую встречу. «Поддержим традицию!» — усмехнулся Сандер, проводя пальцами по моей щеке. «Не получится!» — прошептала я, приподнимаясь на локтях. «Я прощаю внезапные поцелуи только тем, кого только что спасла, а у тебя всего пара синяков и несколько царапин». «О, да, меня нельзя прощать!» — покладиста согласился Сандер. Его ладонь легла на затылок, губы накрыли мои, нежно, ласково. Не успела возмутиться, как он отстранился и хрипло спросил. «Чем в этот раз я буду пугать прислугу?» «Синяками и царапинами», — пробормотала я. Губы покалывало от поцелуя, а в голове крутилось совершенно неприличное сожаление, что он так быстро оборвался. «Потому что лечить я тебя не стану». «Какая безжалостная!» Сандер перекатился на бок, поднялся и поставил меня на ноги. «И что же такая суровая мисс делала на подоконнике?» «Стояла. Я деловито отряхнула с ёбки траву. У меня тут внезапно у соседей посиновало групповой приступ снахождения случился. Вот решила проверить, не гуляют ли остальные конкурсанты по крышам». Сандер нахмурился, бросил краткий взгляд на браслет и мрачно пробормотал. «Всё-таки они тоже ели». «Что ели?» — насторожилась я. Да тут тётушку пытались слабоумно выставить. Охране заодно сыпанули. Вот и им, видимо, досталось за компанию. Правду говорит. Вернее, почти правду. Потому что ложь тоже есть. На Лидии Ниру снова покушались. Да, но с девушками это никак не связано. Или я слишком полагаюсь на чутьё. А что ей подсыпали? Что-то вроде средства, которым детей к горшку приучают. Пожал плечами Сандер. Только без горшка. Во сне поднимает и тащат гулять. «Не врет. Думаешь, Фрэнсис, Брэнту и Фризели им же накормили?» «Да». Врет и не морщится. «Как они?» — спросил Сандер. «А вот беспокойство настоящее». «Нормально. Спят». Я проглотила смешок. Темные брови удивленно поползли вверх. «А в каком виде спят?» «В обычном». Он недоверчиво прищурился. «В слегка обмотанном паутиной», — призналась я. Проводив Мэрит до сеновала, Сандер тихо выругался. Три оставшихся носителя редкой магии становились сильнее, а он чуть не упустил этот момент. Хорошо, что ведьмочке не хватило места и её отправили к ним. Она смогла помочь, не навредив. С другой стороны, Мэрит что-то заподозрила и не поверила ему. Казалось, ведьмочка почувствовала ложь. Но как? Она ведь не дракон. кар На плечо сел ворон. Слетай, посмотри, что там Мэрит сотворила с соседями. Сандер кивнул на ряд окон под крышей синовала. Рен быстро исчез, также быстро вернулся и, довязь смехом, расписал трёх рыбок в паутинных сетях. Одну совершенно немую кошку и одну рыбачку, спящую в компании трёх жутких фамильяров. «Слегка обмотанные», — усмехнулся Сандер. Ему нравилось поддразнивать ведьмечку. И целоваться с ней нравилось. Тёплая, нежное и с острым язычком, и со странным чутьём и способностью видеть то, что не должна. Всё это мэрит И она настолько прочно заняла его мысли, что её сестра окончательно исчезла оттуда, стала просто знакомой приложением к Мэрит. Кстати, неплохо было бы с этим приложением поговорить. После лечения Рена, которого как бы не было, возник ряд вопросов, и лишь Айлин могла дать ответы. — О, кажется, кому-то сейчас пригодились бы крылья, — насмешливо протянул Рен, — или длинный лысый хвост. — Зачем? «Да морда у тебя сейчас такая, словно ты готов отдать все свои браслеты, чтобы просочиться хоть птичкой, хоть крыской туда, где спит Мерит. Для этого достаточно просто открыть дверь», — пожал плечами Сандер. «Вперёд! У неё чокнутые пауки с кучей липкой паутины. Я тебя отковыривать не буду», — ехидно заявил рэн сорвался с плеча и полетел в номер. Сандер вытащил новый маскирующий амулет, накинул мороб и тихо рассмеялся. «Главное, чтобы Мерит не появилась где-нибудь рядом», со своими ядрёными заговорами. Впрочем, снимать заклинание ему очень понравилось. А невидимость можно и потерпеть. Пару минут спустя он уже сидел в номере Аранхорда, потягивая бодрящий сбор, потому что сонным обоим сегодня точно не грозил. Советник молча бросил ему обрывок подрезанного ремня. Не тот, который утром так виртуозно обрывал Америт во время драки с охраной. Другой. сандер поймал его, внимательно осмотрел. Изнутри, рядом с надрезом, Обнаружились несколько отметин на коже, нанесённых острым клинком. Две параллельные полосы и крест. Предупреждение, которое отправляют тем, кого собираются убить. Своего рода преступный шик. Вызов. Метка. Такую же точно Аронхорд получил перед гибелью жены. Но не воспринял её всерьёз. Ведь до этого было много покушений, и их удавалось предотвратить. Сейчас то же самое. Игра на нервах с чередой опасных случайностей, которая должна закончиться смертью. Он сам или его люди среди конкурсантов и их слуг. Похоже, он собирается приурочить мой, так сказать, финал. Глаза Аронхорда азартно блеснули. К финалу отбора. Или к прибытию в Беорегард, в подземном городе, куда проще устроить грандиозную случайность. Аронхорт кивнул, бросил быстрый взгляд на браслет и независимо отвернулся. «Их осталось трое», — усмехнулся Сандр. Советник хранил ледяное молчание. «Но «Ну, тебе, конечно, это не интересно трое Остальные и сдались. Не сдались лишь самые упрямые. Мэрит тоже не сдаётся. Никогда. Ведьма, которая почему-то чувствует магию браслета. Ведьма, которая живёт, возможно, сама того не зная, по заповедям хозяев подлунных земель. Не может пройти мимо того, кто нуждается в помощи. А Сандер нуждается. И она помогла бы. Если бы знала, что они затеяли. «Что с отцом Мэрит?» Сандер искоса глянул на Аронхорда. «Жив? Здоров?» Назойливое звяканье лезло в уши, врывалось в сон. Я отгребла от лица волосы и сена зевнула и, вытащив из кармана шкатулку, выключила звук. За оконцами едва заметно светлело, недовольно возились Фрэнсис и Брэнта. Вот-вот проснутся. «Ребята, срочно отматывайте всех!» Получившие задание сопушки брызнули в разные стороны, я откинула крышку шкатулки. Внутри обнаружились две записки — от нашего поверенного и советника. Я слетела к двери. «Шой!» Шустро выпутывал Натя из сети. Она же встревоженно посматривала наверх. «Не бойся, они быстро не спустятся», — успокоила я. «Их еще не отмотали». «Но почему я в паутине?» — недоуменно спросила Натя. «Потом расскажу». Отмахнулась я, нетерпеливо разворачивая записку от Аранхорда. «У советника были хорошие новости по нашему делу. Чтобы сообщить их, он желал видеть меня после завтрака, под отводом глаз, в дальнем конце сада, что начинался сразу за постоялым двором». План прилагался. но прямо шпионские страсти. Спрятав записку в карман, я развернула вторую, пробежала глазами идеально ровные строки и озадаченно закусила губу. Поверенный писал, что отцу грозит дополнительный срок за попытку побега и убийство Маме он пока не сообщал. Хоть тут повезло. Сразу вспомнился странный разговор по зеркалу, в середине которого папа не был похож сам на себя. «Но убийство...» «У тебя руки трясутся...» Освобождённая Натя показала на записку, стиснутую в пальцах. «Что случилось?» «Катастрофа», — тихо ответила я, быстро сунула в карман шкатулку с записками. «Уходи, потому что я сейчас точно всех разбужу». Натя с беспокойством на меня посмотрела, запихнула ткань в чемодан и послушно скрылась за дверью. «Шой, остаёшься за старшего». Я взлетела, сцапала сумку с зельями, увидев по-прежнему плотные коконы, скомандовала. «Снежа, ней побыстрее отматывайте» и стрелой вылетела из сарая. Рассвет ещё только наметился тонкой алой полосой над вершинами деревьев, на небе тускло мерцали звёзды, серым диском висела луна. «Мэрит, я могу помочь?» Натя, бросив чемодан в кустах усиновала, кинулась за мной. «Да», притормозив, я показала на главное здание. Отвлеки охрану, что над крышей. Истерика, потерянные ножницы, что угодно. Мне нужно попасть к советнику. К чести нати она не стала тратить временно расспросы. Ей хватило моего весёлого лица. Натя расправила помявшийся за ночь камзол, вздёрнула подбородок и... И лорд Фразель с решительным видом прорысил в сторону входа. Я понеслась следом, на ходу набросив отвод глаз. Натя добралась до кустов у стены и громко заорала, грозя кулаком охране. «Дармоеды!» Так с телохранителя миниры ещё не здоровались. Эльфы мигом слетели к вопящему лорду Фразелю, явно подозревая, что он лишился рассудка или в амбаре его покусала бешеная мышь. «А вы должны меня охранять!» орал манерный портной. «А меня искусали, изгрызли и ужалили!» Он задрал рукав Камзола и сунул под нос охраннику абсолютно целую руку. Эльфы открыли рты, собираясь просветить истеричного лорда, что в их обязанности не входит борьба с насекомыми, но тот их опередил. «Мало того, меня обокрали, мой чемодан бесследно исчез!» Он махнул рукой в сторону амбара. «Стоял вон там, а теперь его нет нет!» «Его нет. чемодана и его дедушке. А он был пожалован ему королём». «Да. Вы проворонили семейную реликвию. Бесценную вещь. Вы лишили меня драгоценной памяти. наследства Воспользовавшись суматохой, я невидимкой прошмыгнула мимо охраны и полетела вдоль стены, отыскивая те её места, на которых стоит магическая защита. Пусто, пусто, пусто. Миновала комната удачливых конкурсанток ещё несколько номеров, завернула за угол и сразу обнаружила их. Первое, второе, третье, четвёртое, пятое, шестое. Шесть окон на втором этаже. На них, на простенках, была защита такой мощи, что пальцы покалывало Прочная, крепкая, многослойная. Не защита, броня на все случаи жизни. Я медленно полетела обратно, старательно всматриваясь сквозь стёкла. За шестым окном приглушённо горел светильник, и в щель между занавесками была видна дверь в коридор. Через неё как раз входила горничная Леди Эниры, с отглаженным платьем в руках. Сделав пару шагов, она куда-то свернула, и в соседней комнате зажёгся едва заметный свет. неясно Покой и хозяйки отбора. За четвёртым и третьим окном разглядеть ничего не удалось. Зато за вторым... За столом у окна сидел лошад Аранхорт, собственной персоной. Я тропливо достала сразу половину зелий и внезапно зависла, впервые подумав, как отреагирует советник на моё вторжение. На него столько раз покушались, что, пожалуй, реакцию предугадать несложно. Едва увидит что стена рушится, сразу жахнет чистой магией своего перстня в лоб, а потом уже будет интересоваться, что там ему под ноги свалилось. В поджаренных туфлях. Я внимательно всмотрелась в вглубь номера. Плотные шторы раскрывали всё, что внутри. Виден был лишь советник. Кусок стены за его спиной и приоткрытая дверь в смежную комнату. Она-то мне и нужна. Комната, конечно, не дверь. Лучше проникнуть туда. Перелетев к соседнему окну, я набросила отвод глаз на кусок стены рядом с ним, ухватила поудобнее пузырьки и выплеснула зелье на каменную кладку. По стене потекли ручейки, смешиваясь, шипя и пузырясь. Я кинула опустевшую тару в сумку и окутала дымкой магии расползающееся разноцветное пятно, влила все силы ведьмы, потянулась к драконьей магии. Засветились браслеты на моих руках, в бирюзовом облаке вокруг появились золотистые руны и алые всполохи. Магия полностью впиталась в камень, стена замерцала искрами и погасла. Не вышло, она должна была покрыться мухоморами и стать податливой. Как же так? Но прежде чем я успела окончательно расстроиться, булыжники зашевелились и, вылетев из складки, бессомно зависли над полом. Кусок защиты переместился вместе с ними. Не совсем то, что я хотела, но тоже подойдёт. Я запрыгнула в дыру и огляделась. Похоже на спальню. У стены стояла широкая кровать, На спинке кресла висел камзол советника. Из-за приоткрытой двери доносились голоса. Лорд Аранхорд мило беседовал с племянником. «Очень мило». Сандер тоже отвечал без привычного ехидства. «Они обсуждали маршрут, по которому мы отправимся дальше». «Значит, они лишь разыгрывают ненависть, а сами вполне нормально общаются. Ещё одна чужая тайна, в которую я лезу. И влезу, потому что папу обвинили в убийстве, и это никак не вяжется с хорошими новостями советника». «У тебя такое лицо, словно к нам залетел дракон», — сказал Сандер. «Почти», — отозвался лорд Иранхорд. «Защиту только что вогнули вовнутрь». «Как?» «Буквально. Взяли и вогнули». «Где?» «Отличный момент, чтобы себя обнаружить». Сняв отвод глаз, распахнула дверь спальни. Первыми вылетели булыжники, следом я. «Защиту погнули в вашей спальне, лорд». Я покосилась на бывшую стену. «И не погнули, а слегка сместили». «Вы бы и не могли впустить меня? Нам нужно поговорить о ваших хороших новостях и вот об этом». Мы с булыжниками подлетели к столу взирающего на меня советника, обогнули кресло Сандра, и я положила перед Аронхордом две недавно полученные записки.